Глава вторая. Краткий экскурс и Академия тёмных. Что это? удивилась я, разглядывая порясший рядом медальон. От него исходило лёгкое голубоватое сияние и пахло дождём. Да, ошарашенно пялится по сторонам и ошеломлённая ах хоть я перестала. Уже как неделю проживаю под крышей госпожи Светлейшей Норны. Этот амулет умеет скрывать сущность. В Академию ты поедешь как полукровка. Понятно. Сухо кивнула я и всё же обомлела, когда амулет начал приближаться, мягко входя в грудь, как нож в масло, не давая вдохнуть и выдохнуть. Я упала бы, если б не ухватилась за высокий узкий комод. Несколько секунд кровь стучала в ушах, заглушая биение сердца. Потом всё прошло, словно и не было ничего. Кассандра подошла вплотную и как рентгеном прошлась по мне взглядом. Да точно рассматривала и даже воздух возле меня понюхала. Отлично, коротко выдала и отошла. Ты полукровка. Отлично, эхом повторила я. Про полукровок я успела прочитать. Вообще сначала удивилась, что я в принципе могу читать. Нет, к этому делу я научилась ещё в 5 лет. Но читать древние книги, написанные на абракадабре, это со мной впервые. Кассандра не без раздражения пояснила: многообразие языков и письменности придумали тёмные, чтобы люди перестали понимать друг друга. Юморные они, ребята, эти тёмные. Так усложнить работу светлым нужно уметь. Зато здесь, в цитадели, всё доступно и понятно. Ничто не мешало познавать свет. О, и я познала. Особенно план светлейший по устранению некого Диона. Настолько полон света, аж глазам больно. Я, значит, должна сделать самую малость. Под личиной полукровки поступить в Академию Тёмных, где адэптов обучали магическим наукам, раскрывали потенциал, находили или не находили силу и в конце проводили инициацию. А после уже будет ясно, какое будущее ждёт ученика. Как меня туда зачислять проблема Кассандры. Тут я ей не помощник, но она настырная. способ точно найдёт. И вот именно в академии на сцену должна выйти я и блеснуть талантами. Нет, не ногами, волосами и грудью. Задание это было соблазнить мужчину, а именно проявить феноменальные способности, чтобы стать личной адепткой темнейшего. Как оказалось, раз в 100 лет он удостаивал академию чести, брал одного адепта и обучал его лично. Но за это место нужно будет бороться с тёмными норнами, которые тоже приедут учиться. То есть я, обычный человек, ну или отражение светлой норны, очень слабый, прошу заметить, должна одолеть магически одарённых созданий. Пусть их сила пока в зачатке, но у меня-то её вообще нет. Но это ещё не самое дикое требование. Если каким-то чудом мне удастся стать ближе к темнейшему Я должна буду соблазнить его. Этого я делать категорически не собиралась. Но Кассандри об этом знать не обязательно. И как вишенка на торте, мы оба скорее всего сгорим, оставив после себя горстку пепла и та-дам, новую жизнь полукровку. Вот что мне нужно сделать. Сущий пустыак, право слово. Общаться будем через зеркало. Кассандра вырвала меня из раздумий и показала круглое зеркальце. Симпатичная в серебряной оправе и на изящной ажурной ручке. Просто посмотри в него и увидишь меня. Я кивнула и поправила Рэби. Мою пижаму конфисковали и унесли в неизвестном направлении, а вместо нее выдали какой-то халат приятно бледно-розового оттенка. Похож на кимоно, но называется Рэби. Это что-то вроде домашней одежды для слуг. Да. Невысоко меня оценили. Но зато я слилась с сопружением. Как мне объяснили, это ниши светлые, чья сила не проявилась или слишком мала, чтобы влиять на судьбу. Теперь их удел служить светлейшей. Вообще, одежда у них необычная, точнее, не так, она другая, похожая на всё увиденное ранее и кардинально отличная. Странно. Но корсетов и платьев с кринолинами нет. Уже хорошо. Вот Кассандра всегда в платьях изысканных и утончённых, повседневных судя по расцветке, но это не делало их менее элегантными. А я вот хожу в рыбе, одежде для слуг. Хотя хожу, сей, на сказано, поселили меня в отдалённой комнате, на самом верху. И вижусь я только со светлейшей и её доверенными лицами. Бедная Лиса. Если её жизнь проходила так же, за запертыми дверями, то я ей не завидую. Ну и вот такое бессмертие. хотя бессмертие у них тоже относительное получается лису скрывали теперь скрывают меня единственное что мне можно и даже нужно учиться учиться и ещё раз учиться прямо как дедушка Ленин завещал и я училась впитывала знания как губка именно поэтому выбрала исторический держать в голове пласты информации даты анализировать и делать выводы Формировать личное мнение на исторические факты и события – это я умею. Да, история не терпит сослагательного наклонения, но и на нее можно смотреть под разным углом. Книги мне приносил мастер Йорин. Кем он приходился светлейше, я не поняла, но он определенно не был слугой. Йорин рассказывал мне историю Норна, объяснял непреложные правила и здешний этикет. Он был молод и достаточно красив внешне. Но внутри него была сила, а в глазах мудрость. Он не показывал мне фокусов с порящимися артефактами или светильниками, загоравшимися по мановению руки, но мощь вибрировала у него на коже, обдавая свечением весь силуэт. Благодаря Йорину я узнала, что в этом мире верховном существуют три силы: светлые, тёмные и равновесие. Светлые отвечали за всё хорошее в судьбах трёх миров, Тёмные заведовали пороками, страстями, злом в любом его проявлении, будь оно человеческое или стихийное. Равновесие это баланс. Баланс нужен везде. С этим не поспоришь. Помимо обычного человеческого мира, были ещё два: мир под солнцем и мир по звёздам. Если в нашем тьма и свет разделялись примерно поровну, то в мире под солнцем верховодили светлые, а по звёздами тёмные. Темнейшие и светлейшие могли управлять всеми тремя мирами одинаково эффективно. Они были очень могущественны и терпеть друг друга не могли. И в эти жирнова меня хотят засунуть. Помоги мне, боже. Когда я впервые осталась один на один с книгой бытия, то первым делом нашла подтверждение слов Кассандры о неминуемой гибели отражения. Увы, это оказалось правдой. Когда рождались норны подвластных мирах появлялись их отражения. Норны с течением жизни перерождались, люди-то не вечные. Своё отражение могли видеть только непосредственно сами носители, а еще темнейшие или светлейшие при желании способны найти своих подданных в других мирах. Но самым интересным пунктом было то, что люди вокруг отражения обычно пустышки, но если рядом есть отражение кого-то из норнов, Значит, вы с ним связаны в верховном мире. Интересно. Это нужно обязательно запомнить. Протемнейшего я тоже не поленилась и поискала информацию. Светлые в своих книгах рисовали картину не радужную: жестокий и могучий распутник с биполярным расстройством личности и толерантным режимом управления. И не старый, кстати, всего-то две с лишним тысячи лет. Темнейший, который был до него, утратил остроту ума и решительность после чего удалился в вечное равновесие ну а товарищ Тирандион уж не знаю как его по батишке занял место темнейшего как рабный посидел до отъезда в академию оставалось совсем немного за это время меня так на шпиговали информации что я начала дуреть мне срочно нужно проветрить голову и шанс представился светлейшая кассандра предложила прокатиться в экипаже по городу Я согласилась тут же. Признаться, она мне не нравилась, высокомерная и пафосная дамочка, как для представительницы всея добра. Но сейчас я была рада даже её компании. Само понятие времени в верховном мире было примерно таким же, как у нас. Часы есть, идут так же, но оно текло по-другому, относительно подвластных миров. Когда я вышла из своей камеры, то есть комнаты, солнце уже катилось к закату. судя по часам в главном зале, время позднее, почти 11 ночи, но вечер далеко ещё не наступил. К этому было сложно привыкнуть. Ночи на светлой стороне короткие, где мой восьмичасовой здоровый сон, видимо, ни в одном из миров мне не бы спаться. Я поверх рыбы набросила лёгкий шёлковый плащ и накинула капюшон на голову. Мало ли кто может посетить Светлейшую, лучше постраховаться. Теперь, когда золотые волосы никому не будут мозолить глаза, можно и самой рассмотреть всё без лишней опаски. Главный зал был величественным и огромным, сплош мрамор и лепнина. Даже что-то вроде трона имелось. Огромные цветные витражи сияли в солнечных лучах, а по фрескам, украшавшим стены и потолок, можно историю учить. Одна такая меня очень заинтересовала. Я читала о ней в книге Батия. Она грядет и день несет, иные силы обретет. Конец миров, погибель здесь и лишь. Продолжения не было. Это какое-то древнее пророчество, но оно не закончено или утеряно. Не все, что я читала или узнавала об этом мире, укладывалось в голове или было доступно для понимания. Некоторые события изложены так, что невозможно уловить смысл. Немыслимые идиомы просто. Что это за пророчество на фреске в главном зале? спросила у Кассандры, удобно устраиваясь в открытом экипаже. Никто не ведает, откуда оно пришло и каков его смысл. Но я подставляю вместо она война. Да, ничего хорошего в этом пророчестве нет, оно война. Не хотелось бы быть здесь, когда это она придёт. Только вот где мне быть и как быть? Лошади принялись горцевать. Я смотрела, кто ими управлять будет. Возницы не видно. Не успела я подумать об этом, как четвёрка сорвалась с места и набирая скорость, как самолёт, оторвалась от земли. Боже, взвизгнула я, цепляясь за кожаную обшивку. Это что, летающая колесница, прямо как у Гелиоса? Надеюсь, я не стану выпавшим из неё фаетоном. Перестань удивляться, строго объявила Кассандра. Ты должна контролировать свои эмоции. Ты больше не смертная. Обыденность осталась в прошлой жизни. Я расправила плечи и отпустила поручни. Ладно, не буду пищать ни от страха, ни от восторга. Я приказала себе успокоиться, и сразу стало легче. Испуг прошёл, уступив место любопытству. Я наконец увижу цитадель. Тем более летели мы не так уж высоко. Обзор прекрасный, скорость умеренная. Закатное солнце поливало розовым огнём крыши белёсых вилл и широкие улочки. Внизу ездили редкие экипажи. В основном, норны прогуливались пешком. Кто в ребье, в разной степени убранства, кто в платьях и костюмах, не современных, как у наших мужчин, но вполне узнаваемых. У фонтанов резвились ангелочки, по-другому их невозможно назвать. Нет, они не все были белокурыми и кудрявыми. и русые, и рыженькие. Но вот темноволосых видно не было. А ещё внизу было много зелени, огромные площади садов с яркими цветами и причудливыми деревьями. Даже с высоты было видно пёстрых бабочек разных размеров. А соловьиные трели бесподобно ласкали слух. А запах! Аромат весны ни с чем не спутать. Признаться, у меня словно камень с души свалился. Мама здорова. Кассандра выполнила обещание. Я это чувствовала. Теперь смерть не будет дамоковым мечом висеть над нами. Точнее, над ними. Надо мной она как раз-таки зависла у острием вниз. Но об этом я старалась не думать, а еще не унывать. Умирать без боя я не собиралась. Я не лиса, не жертвенная овца. Так что еще посмотрим, кто кого. А пока я с жадностью постигала новое. Это моя специальность кормиться знаниями, и я их поглощала. Моя жизнь на земле давно стала рутинной, наполненной горечью и отравленным страхом. Сейчас я чувствовала некоторое оадушевление. И да, в душе надеялась, что всё же вернусь домой. Светлейшая, обратилась, когда мы достаточно долго гуляли, и я на любовалась надежней чудеса. Я читала в одной из книг, что светлые и тёмные могут быть вместе, то есть они не всегда погибают. Я даже запомнила фразу: Истинная пара через боль и огонь познает блаженство. Посандра какое-то время молчала, отбивая пальцами дробь по бархатной обивке, сверкая перстнями. Да, на задании в других мирах светлые и тёмные могут встретиться, и иногда между ними возникает притяжение. Некоторые даже полагают, что это любовь. Сидлейш тонко улыбнулась. Но это не любовь. Это похоть. Похоть толкает их в пагубные объятия. И все, что остается после соития – горстка пепла и полукровка. Но зачем они это делают? Зачем так рискуют? Я искренне не понимала. Зачем рисковать жизнями, зная, к чему это приводит в ста процентах случаев? Они надеются, что их чувство истинное, а пара благословенна. Они думают, что могут обмануть равновесие. Истинные пары. Я задумалась. Есть ли они или это сказка? А ещё интересно, почему пара любовников сгорала, оставляя после себя дитя? Про полукровок сказано, что они появлялись редко, немодрены и не особо сильны. Светлые не брались за их воспитание. Зачем тратить ресурсы, если толк-то всё равно не будет? Тёмные напротив, стремились пополнить свои ряды и принимали даже полукровок. исключительно выгоды ради такого, по крайней мере, мнения светлой стороны. Я думала иначе. Светлые слишком надменны и озабочены своими мелочами. Мотивы тёмных нордов мне неизвестны, но они хотя бы давали шанс отверженным. Время потекло ещё стремительней. Вообще это удивительное и странное ощущение. Оно вроде стояло на месте, потому что возле меня ничего не происходило и не менялось. Я никуда не бежала, ничего не решала, не опаздывала и не валилась с ног к концу дня, пролетающего в миг падающей звездой. Но последние дни просто утекли сквозь пальцы, а я совершенно, просто абсолютно не была морально готова к возложенной на меня миссии. Неужели это не сон? Боже, дай же мне проснуться. Нет. И сколько я себя ни щепала, реальность вокруг меня оставалась прежней. Я точно попаду куда следует. Кассандра взглянула на меня с раздражением. Да, я спрашивала не в первый раз. Но что поделать, если я ей не доверяла? И госпожа Светлейшая чувствовала это. И такой расклад её не сильно устраивал. Какое впечатление произвели, такое отношение и получайте. В любом случае ещё одного отражения, или согласной на жертву Светлой у неё нет. Лиса была пустым сосудом, её не жалко. А вот светлыми, даже с минимальными магическими способностями, жертвовать нельзя. Хорошо, что меня Бог миловал от такой матери. А вот Лисю не повезло. Ответа я так и не дождалась. Меня закрутило в вихревую воронку. Кассандра называла её порталом и вихрем, а по мне чистый смерч. Несколько незабываемых мгновений невесомости. Хорошо, что у меня вестибулярный аппарат нормальный. И вот мои ноги оказались на твёрдой земле. И опять возле ворот только эти более мрачные, в стиле неоготики или около того. Они как атланты подпирали свод сумрачного неба. Напрашивался эпитет: величественные и суровые. Как-то так. Я огляделась. Два чемодана, собранные кем-то, точно не мной, стояли рядом. Отлично. Я уже не гол как сокол. Ну, и как заходить? Хм. Я сначала постояла у ворот. Ждали ли меня там или как? Ладно, постучу. Тем более настолько фактурных дверных молотков встречать не доводилось. Угольно-чёрная матовая голова дракона с развёрнутой пастью и огнём в глотке. Очень наглядно. Спята они там, что ли? Эй, к вам тут студентка новая. Дайте мне света знаний. Или про свет лучше не говорить? Я молча гляделась. Лучше лишний раз рта не открывать. Академия находилась посреди густого леса. И лежи так только казалось. Напугающим или опасным он не выглядел. Хотя не удивлюсь, если у вместо огромных бабочек у тёмных транспортом служат твари покруче. Летающий комар или овод, муха цеце в конце концов. Какие там ещё неприятные насекомые остались? Взгляд невольно обратился к голове дракона. Нет. Но нет же. Быть такого не может. Наверное, надеюсь, что не пускают Я вздрогнула, резко оборачиваясь. Молодой симпатичный парень оказался аккурат позади меня. Брюнет среднего роста, примерно моего возраста, достаточно приятный. Он посмотрел на меня с высокомерным превосходством и подошёл к воротам. Сложил руки в торжественном жесте и громко зашептал заклинание. Это определённо что-то магическое. Я застыла в преддверии чуда. Сейчас ворота с петель слетят точно Илан, хватит придираться, фыркнули справа. Я снова резко повернулась. Но нельзя же так бесшумно подкрадываться. Полукровка деловито спросила девушка без стеснения, разглядывая меня. Да, не вижу смысла скрывать, особенно если это не так, но об этом никому знать не обязательно. Так, девчонки, сказал этот Илан. Есть варианты, как открыть эту громадину? Я вздернула бровь, вполне себе современненько. И лексикон, и манера речи очень напоминали однокурсников. Только одежда, как и моя собственна, показывали, что мы далеко не в современной Москве. И я по сравнению с ребятами была одета наименее броско и просто. Ярко-синее дорожное платье на манер амазонки, мягкие короткие ботиночки, а золотистые волосы, неужели они мои, заплетены в оригинальную косу. Мне только на студию Мосфильма В Союзе спасения я бы органично смотрелась. А здесь, в принципе, тоже. Но девушка была одета эффектно. Чёрное длинное платье с застёгивающей юбкой и пышными рукавами, кожаная безрукавка на серебристой шнуровке, маленькая алая шляпка и рубиновое ожерелье. Черноволосая и черноглазая с молочно-белой кожей и тонкими розовыми губами, она была очень интересной. С парнем, кстати, они были похожи. Оба бледнолицые брюнеты. любящий кожаные вещи. Если бы здесь был Юрка Алексеенко с параллельной группы, то непременно спросил бы: "Слышь, где кожан брал?" Да, он учился на историческом, а вечерами носил гордое звание столичный гопник. Предлагаю устроить мозговой штурм, бросил Илан, усаживаясь на гладкий выпуклый камень. Мозговой штурм? Серьёзно? Откуда словечек понабрался? В Цитадели я такого не слышала. Я штучала пожала плечами я, стучала, хмыкнул он и улыбнулся. «Я Илан, чистокровный, тёмный». Девушка снова фыркнула и закатила глаза. «А это вредина, моя сестра». «Илу», — назвалась девушка. «Лис?» «Лиса». Я улыбнулась. Илу благосклонно кивнула, поднимая повыше подбородок. «Что ж, дружбы с первого взгляда с нами не случилось. Ладно, давайте подумаем». Илан подпёр щио куладонию и очевидно принялся думать, очень наглядно. Я в свою очередь снова подошла к воротам, взялась за дверной молоток. Огонь в горле дракона гипнотизировал, и мне показалось: "Иди сюда", крикнула я. "Мне кажется, здесь что-то написано. Назови правду и войди". Загадка, что ли? Или ребус какой-то? Вот моя правда. Илу пыталась соблазнить одного из стражей отца. Я покачала головой. Илан тот еще шутник, знаем таких. Илу кулаком толкнула его в плечо. Нечего подглядывать за старшими. Ты старше всего на минуту. Пока они припирались, я снова посмотрела на дракона. Прокручивая в голове «Назови правду и войди». «Правда», — шепнула, глядя в черные с красным вкраплением глаза. И меня затянуло в них. опомнилась, только оказавшись возле привратника, стоявшего, сложив руки на груди и встречавшего студентов. Адептов, то есть. — Э-э-э, здравствуйте, — попыталась привлечь внимание сурового стража. — Интересно, почему я одна? Но подумать над ответом не успела. Грозные глаза устремили взгляд на меня. Стало как-то не по себе, словно он насквозь меня видит. А еще пугала черная тень, клубившаяся у него за спиной. у светлых золотое свечение, у тёмных тень. Как написано в книге бытия, подобными знаками отмечаются норны, открывшие в себе силу. Приветствую тебя, полукровка, прогремел голос превратника. Странное ощущение. Он словно раздавался отовсюду, отражался от стен и проникал внутрь. И в его обращении не было ничего уничижительного. Он просто называл вещи своими именами. Меня зовут Делео. Я страж ворот. Адептов собрали в парадном зале. Торопись. Он снова поднял голову и на меня больше не смотрел. Извините, а как пройти в парадную залу? Теперь Делео глянул чуть менее приветливо, если в принципе его приветствие считать дружелюбным. Ну а что, если внутри есть план здания? Так и скажите. Через холл памяти по лестнице два пролёта вверх. Повернешь направо, и через гостиную двух лун выйдешь к дверям парадной залы. — О! — только и сказала я. Через холл, два пролета, гостиная. Простите, там еще два адепта. Де Лео зыркнул на меня коротко, но емко. Понятно. Праздные болтовни здесь не любили. А мои чемоданы? Все. Де Лео превратился в статую. — Спасибо, — чинно произнесла я. Неестественно, не ответили. Может, у темных благодарности не в чести? Я зашла в здание Академии и не смогла сдержать восторженного вздоха. Холл памяти лично у меня вызвал культурный шок. Высоченные потолки, расписанные сценами из жизни тёмных картины, изображавшие, вероятно, значимые фигуры в верховном мире. В искусно вырезанных нишах стояли мраморные статуи, а вокруг них парили светящиеся паутинки, по форме напоминавшие пушинки от одуванчика, но нежнее и эфемернее. Память Возможно это души, но ведь норны бессмертны. Я вспомнила Лису. Была ли она жива или этот сон сковавший её? И есть смерть, а то, что делало её живой, вот так же где-то парило. Нужно обязательно найти информацию об этом явлении и, в принципе, о смерти норнов в любом её проявлении. А сейчас надо бы поторопиться. Меня же уже ждут Я подхватив юбки, побежала по лестнице, удивляясь, почему никто не попадается на глаза, словно я одна здесь. А ещё была тишина. Она была странная, какая-то неправильная, как вакуум или вязкий кокон. Ладно, с этим позже разберусь. Два пролёта вверх легко. Я повернула налево и быстрым шагом, пройдя через коридор, толкнула массивные резные двери. Это, видимо, и есть гостиная двухлон. Обстановка, как и атмосфера, были были очень мужскими тяжёлые портьеры наполовину опущены в огромном камине трещали поленья отбрасывая на стены магические тени в широком кресле небрежно лежали плед и какая-то книга а в столике с изысканно выгнутыми золочёными ножками стояли два кубка графин с рубиновой жидкостью и сочный виноград пышными гроздями свисавши из бортов плетёной корзинки в воздухе разливался аромат дерева кожи и сандала уютно даже слишком здесь явно был отпечаток личности а не просто общественное место для всех адептов может это гостинная только для профессоров точнее мастеров как их называли в этом мире долго гадать мне не пришлось приглушённые голоса и щелчок двери заставили испугаться и броситься в укрытие я не придумала ничего лучше как забраться в встроенный в нишу шкаф и опять чёрный дракон держал в пасти кольцо вместо обычной ручки Голоса стали отчетливей. Я затаилась. Первый в поле зрения появилась девушка, фигуристая брюнетка в тёмно-бордовом бархатном платье. Я едва удержалась, чтобы не выхнуть. Грудь из-за декольте так и норовила выпрыгнуть, но от опромечивающего поступка меня отвлёк мужчина. Он оказался ко мне спиной и почти полностью загородил девушку. Широкоплечий и длинноногий. Волосы чернее ночи. Жаль, лица не видно. только начищенные до блеска высокие сапоги и что-то вроде короткого чёрного камзола, расшитого серебром. Мужчина сместился в сторону, и я увидела, как брюнетка кокетливо поправила волосы, встреляя тонным взглядом. Это я так на клубничку попасть могу. Но чёрт, я не покупала билеты на эротическое кино. Девушка тихо что-то сказала, наверняка какую-то глупость. Слов не разобрать. Но я чувствовала, что ничего умного она сказать не могла. По крайней мере, сейчас. Ей определенно не до интеллектуальных бесед. А как настроен ее визави? Мужчина как раз повернулся. Я едва сдержала ошарашенный вздох. «Дмитрий Максимович? О, боже мой!» Я зажала рот рукой. «Как? Откуда? Неужели его тоже забрали из нашего мира? Или...» Я с жадностью вглядывала из знакомой черты. Это был он и не он одновременно. Тот же тонкий чувственный рот, высокомерно взернутый подбородок, острые скулы, только глаза зеленее. Казалось даже, что они сверкают, как два изумруда, а волосы темнее и уложены совсем по-другому. Неужели Дмитрий Максимович Ланской, владелец транс-техгаз, и по совместительству мой преподаватель мировой истории, тоже отражение? отражение вот этого опасного господина. Нет. Мне-то он пока ничего не сделал. Но когда мужчина вошёл в комнату, в воздухе словно разлились скрытые угрозы, опасность и дикий магнетизм. У Дмитрия Максимовича такого не было. Хотя тот тоже красив, мерзавец, но до этого не дотягивал, как и мой земной облик явно уступал этому, более яркому, что ли, как хорошо отретушированная фотография. Девушка как раз прильнула к широкой груди, но лже Дмитрий Максимович отстранил её и, взяв за руку, увёл. Из моего поля зрения они пропали. Это хорошо. Надеюсь, они сейчас уединятся в спальне, а я выскользну. Что-то мне подсказывало, что это не гостинная двухлом. Я приоткрыла дверь, высунув голову. Пора смыватываться. Лишнего я уже насмотрелась, но уйти незамеченной мне было не суждено. Кто-то схватил меня за руку, резко вытаскивая из шкафа, и грубо швырнув, впечатал в стену. Кто ты такая и что ты здесь делаешь? Он на мгновение замер, всматриваясь в моё лицо, обжигая зелёным пламенем глаз. "Полукровка?" Я только и смогла кивнуть, чувствуя, как меня опаляло пламя там, где лже-Дмитрий Максимович касался меня. "Как ты осмелилась войти сюда? Дракон тебя раздири!" Я искала парадный зал. Я напутала, лебедала я. Напутала. Его голос упал на пару октав, а рука скользнула к шее. Я опустила глаза, его взгляд смещал. На меня по-разному смотрели мужчины: клиенты Капкана, однокурсники или случайные прохожие. Но то, что таилось в глубине этих глаз, пугало и завораживало. Сильные пальцы схватили за подбородок, поднимая Меня рассматривали с настороженным вниманием. Он что-то искал. Мне стало страшно. Затем зарылся пальцами в волосы, рванул в шпильки. Они золотом осыпались под ноги, а сияющие локоны упали на плечи. Ты знаешь, кто породил тебя? Нет, я почти не лгала. Теперь уже не знала, ничего не знала. Что-то заскребло в окно. Лжедмитрий Максимович на мгновение отвлекся. ослабив хватку, и я, скинув его руки, бросилась прочь. Чур меня, чур!